Глава восьмая И что ты хочешь мне предъявить? В удивлении вздернул брови диспетчер, глядя на меня искренне недоумевающим взглядом. «Я лишь хочу сказать, что завод подсунул мне тухлятину, и нас едва не взяла под белые рученьки венгерская королевская тайная полиция», — произнес я, вновь протягивая ему бумаги. Да чего ты мне их тянешь?» — оттолкнул мою руку диспетчер. «Там отметки грузополучателя в приеме есть?» «Нету». «Значит, рейс не выполнен. Все вопросы к грузополучателю и грузоотправителю». «Либо отметка о приеме груза, либо документ об отсутствии претензий со стороны грузоотправителя. Все предельно четко и ясно, а иначе я даже разговаривать не буду». «Слушай, нет, это ты послушай», – оборвал меня диспетчер. «Ты из больной головы на здоровую не перекладывай? Пломбы на ящиках были целые?» «Целые». «Ну и какого тогда? Думаешь, ты первый, кого решили использовать в темную? Кто вместо оплаты за выполненную работу оказался в руках полиции, пусть даже и тайной?» Только никто из них не додумывался до оказания вооруженного сопротивления властям, и уж тем более не разносил к гребанной матери управления королевской тайной полиции. Спокойно позволяли себя спеленать, а через пару-тройку дней гильдейские поверенные вытаскивали их из-за решетки. А зачастую даже с оплатой за выполненную работу. «Но нет, тебя ведь лютым прозвали, и ты решил укрепить свою репутацию, а потому устроил бойню». Вообще-то, исходя из возраста реципиента и местных нравов, вполне рабочая версия. Хотя и не имеет ничего общего с реальностью, потому что меня заботила вовсе не репутация, а наличие при мне амулетов, запрещенных к свободному обороту. «Я не нападал на полицейское управление», — возразил я. «Да наплевать и растереть. При задержании оказался сопротивление, этого достаточно. По всем представительствам разошелся циркуляр совета о приостановке твоего членства в гильдии». «И недвусмысленный приказ. Если не предоставишь соответствующие документы, выпнут тебя и весь сказ». Я спокойно собрал бумаги и бортовой журнал, сложил в портфель и пошел на выход. Все, что хотел, я узнал. Несмотря на совершенное мною преступление в отношении венгерской короны, меня вышвырнут из гильдии только в случае нарушения мною внутренних положений, а не пожеланий кого-то со стороны». Уходить в моих планах пока не было. Я ведь рассчитывал присмотреться и найти тихий и относительно безопасный уголок, чтобы улучшить свое материальное положение. Финансовая стабильность – это первый и самый важный шаг на пути к безопасности. Но вот не получалось у меня жить в свое удовольствие. А как все могло славно получиться, не угоди я в тело княжича? Эх, мечты, мечты... Теперь нужно решить дело с грузоотправителем, дабы не осталось претензий, и можно двигать дальше. В смысле делать скачок без груза куда-нибудь в сторону, чтобы затеряться. Уж больно нашумел я в этих местах. В газетах о моих подвигах понятное дело не написали, но молва расходится кругами с крейсерской скоростью самолета, а то и еще быстрее. В принципе, можно выйти из гильдии и отправиться в свободное плавание, В конце концов, грузоперевозки для меня ведь не сама цель, но не хотелось терять выгоды от членства в организации, с которой как ни крути считаются. Не сказать, что она имеет такое уж серьезное влияние, но и отмахиваться от нее просто так никто не будет. Федор Максимович, здравствуйте. Едва я спустился со ступеней широкого крыльца здания гильдии и подошел ко мне господин в сером цивильном сюртуке. С кем имею честь? поинтересовался я. Тихонов Лев Артемьевич, представитель грузоотправителя, прикоснувшись пальцами к полям котелка, представился он. «На ловца и зверь в корзину? Я как раз собирался посетить управление фабрики». «Ну, знаете ли», – многозначительно усмехнулся он, – «не кажется ли вам, что с этого следовало начать?» Тихонов сделал приглашающий жест, словно предлагая пройтись по улице, и я пошел рядом с ним. «Я начал с того, что посчитал первоочередным». Что же до вас, то явись я на фабрику, и меня оттуда непременно перенаправили бы в другую контору, или мне пришлось бы сидеть в ожидании, когда для меня найдется время, а я им дорожу, знаете ли. «Вам не кажется, что вы ведете себя слишком вызывающе для человека, утратившего доверенный ему груз?» — скосил на меня взгляд, шедший рядом мужчина. «Мы были примерно одного роста, если судить по одежде, находились на одной сословной ступени... А потому наша беседа выглядела вполне органично и не привлекала внимания. Разве только у меня на сюртуке имелись крылышки, указывающие на то, что я являюсь пилотом. Но этим никого не удивить. В этом мире многие носят этот знак. «После того, как вы подставили нас под полицейские молотки, это еще вопрос, кто кому должен», – пожал я плечами. «Признаться, вы удивили. Взяться отстаивать груз с оружием в руках против полиции – Он многозначительно покачал головой. «Так уж получилось. Зато как результат вы остались в выигрыше». «Разве? Вам еще нужен ваш груз, или вы его уже списали?» хм. «Признаться, я намеревался всего лишь забрать облегчители». «А с чего вы взяли, что я их вам верну?» — хмыкнул я. «Отрицать очевидное глупо». «Коль скоро мой альбатрос не рухнул в море от вдруг вдвое увеличившейся массы груза, а спокойно стоит у причала, значит, мы его выбросили за борт. Но сделать это втроем, не вскрыв ящики, попросту нереально, так как полтонны для троих это все же слишком. Следовательно, и амулеты обнаружили». «Ну, вы же понимаете, кому на самом деле принадлежит груз. И потом, вам ведь нужна бумага от отправителя об отсутствии претензий», заметил Тихонов. «У меня встречное предложение. Я назову вам координаты на берегу Нитры, где на небольшой глубине вы найдете ваш груз. Не думаю, что морская вода ему навредит. Вы же даете мне соответствующую бумагу, и амулеты остаются у меня». «То есть вы сбросили груз в прибрежной полосе?» «Место глухое, скалистый берег. Чтобы обнаружить его, нужно хорошенько поискать». «Уверены, что его не обнаружат венгры?» «Более чем». «Вы могли наследить, когда уходили от погони». «Я умею прятать следы в лесу, Лев Артемьевич». «Это хорошая новость», – не сумел скрыть своего удовольствия жандарм. «А кто еще-то? Уж не представитель граммофонной фабрики, это точно. Только с ним надо бы как-нибудь поаккуратнее, чтобы не оказаться на крючке. Вот уж чего не хотелось бы, так это таскать для конторы каштаны из огня». «Кстати, поговаривают, что нападавшие на полицейское управление щедро использовали пробои, словно спохватился Тихонов. Один офицер утверждал, что его подкололи ножом, хотя на нем и была шестикаратная кольчуга, а значит, у нападавшего имелся еще и стилет. И, странное дело, раненые в порту и в управлении были подстрелены необычными стреловидными пулями. К слову, весьма оригинальное решение. Не желаете его запатентовать?» этим уже занимается мой поверенный. Я не видел смысла делать большого секрета из своего изобретения. Очень скоро о них узнают, а собрав воедино саму пулю и поддон, без труда поймут, в чем тут суть. С учетом широкого распространения амулетов, спрос на новый мощный боеприпас будет большой. Пусть он более трудоемкий и дорогой. Поэтому я передал Митрофанову необходимый пакет документов, дабы он оформил патент». Вы весьма спокойны для человека, которому может быть предъявлено обвинение в применении амулетов, запрещенных к свободному обороту. А какое имеет отношение к русскому царству преступление, совершенное в Венгерском королевстве? Ну, мы добрые соседи, и коль скоро последует просьба о выдаче преступника, так отчего бы и не пойти им навстречу? А мы добрые соседи? Вот новость так новость. Не имеет значения». «Вот, значит, как. Но в любом случае, к незаконному обороту амулетов я никакого отношения не имею», – пожав плечами, ответил я. «Следствие полагает иначе. Я не говорю о том, что при нападении на управление не использовали пробои. Я говорю, что не имею отношения к этому нападению. И тем не менее, Анастасия Ильинична на свободе. Она просто решила воспользоваться ситуацией и избежала. Я встретил ее в городе и помог скрыться». Мне нечего опасаться. Что бы там ни говорил жандарм, сильно сомневаюсь, что меня выдадут в венгерской короне. И вопрос даже не в отсутствии договоренности об экстрадиции. Тут все дело в престиже, на котором наша выдача скажется не лучшим образом. У русского царства с Венгрией, Польшей и Ливонской конфедерацией отношения натянуты до предела. Обвинений же за хранение амулетов, запрещенных к свободному обороту, я не опасался». На обратном пути мы сделали небольшую остановку, где я припрятал все то, что могло навлечь на меня неприятности, а потому намеки жандарма воспринял совершенно спокойно. «А вы уверены, что Бирюкова сможет выдержать допрос с использованием уже камня? А у вас есть основания ее допрашивать? Она вольник, и лишать ее этого статуса гильдия не собирается. Ответственность за груз полностью на мне». «Координаты местонахождения груза – это просто замечательно, но облегчители вам все же придется вернуть. Не безвозмездно, скажем, за премию в 10 тысяч», – меняя тему разговора, произнес жандарм. «Вообще-то, по самым скромным подсчетам, они потянут на 24. Думаю, вы не в том положении, чтобы торговаться. И да, я еще невероятно щедр. При нападении на управление я настрелял пробоев на 13 тысяч». Впрочем, с учетом трофеев, все одно осталось в значительном барыше. Их наберется тысяч на 12 плюс премия. Но расставаться с облегчителями все же не хотелось, ведь это увеличивало нашу грузоподъемность вдвое. С другой стороны, рассчитывать на большее не приходится, а бодаться с жандармами себе дороже. «Куда занести амулеты?» – поинтересовался я. «Жандармское управление, ротмистр Тихонов». Коснувшись полей котелка, произнес он, словно представляясь по-новой. «А сейчас можете навестить управление фабрики и получить необходимую вам бумагу». Иных забот у меня не было, поэтому я последовал совету нового знакомого. Вообще-то странно, отчего он решил говорить со мной на улице, а не вызвал к себе. Ведь и так и Эдак знал, что камни мы нашли, даже успел определиться и с наградой». Впрочем, наверняка за возврат камней он намеревался предложить меньше, прихватив с собой чек на нужную сумму. А может, и не собирался платить, взявшись решить вопрос с грузоотправителем. Но тут выяснилось, что груз в целости и практически на месте, а значит, и условия сделки меняются. Бумагу я получил без труда. Мало того, похоже, управляющий только ждал моего появления. Правда, содержание было таким скользким – Мол, я все издержки заводу возместил и претензий по поводу утраты груза, перечень прилагается, теперь фабрика не имеет. Иными словами, фабрикант знать не знает, чего там удумал этот вольник, он отправлял честный груз. А с какого перепуга тот начал оказывать сопротивление, он понятия не имеет. Понятно, в общем-то, ему не с руки терять торговых партнеров. Получив необходимый документ, я направился в жандармское управление». Как и следовало ожидать, ротмистр Тихонов оказался местным начальником, а иначе с каких хренов он походе решал бы такие серьезные финансовые вопросы. Федор Максимович, в принципе, вы можете оставить эти амулеты у себя, причем вместе с деньгами. Скажем, это премия за хорошо выполненную работу. Покатав по столу облегчители произнес ротмистр. Мне не улыбается работать на корпус жандармов. Покачав головой, ответил я. «Не работать на корпус, Федор Максимович, а служить в корпусе. Это обезопасит вас от возможных неприятностей со стороны вашего дядюшки. У него не может быть ко мне претензий. Я ему не угроза, так как отказался от притязаний на наследство. И он знает точно, что я не солгал. Не важно, что я сам в это уже не верю. Жандарму знать об этом не обязательно. Вот только он и не думал отступаться». «Вы выкачали из себя всю кровь Рюриковичей?» С ироничной улыбкой поинтересовался ротмистр. «Поймите, Федор Максимович, пока вы живы, вы в любом случае представляете угрозу для великого князя Большекаменского. Получить личное дворянство не так, чтобы и сложно. Достаточно окончить университет, отслужить на государственной службе три года, и оно у вас в кармане. А там дело дойдет и до потомственного». «Процесс, конечно, растянется на годы, но при игре в долгую вполне реально. И кто знает, быть может, за прошедшее время у вас появится желание вернуть себе то, что должно было быть вашим по праву крови. Ведь оно остается за вами в любом случае. Пусть попробовать воспользоваться им вы можете только по получении потомственного дворянства. Так что в любом случае представляете потенциальную угрозу для вашего дядюшки». И он, в отличие от вас, это прекрасно понимает. Отказываться же от того, что само упало ему в руки, пусть и по вашей глупости, Александр Иванович не станет. Лично я постарался бы обезопасить себя с этой стороны. От чего вы так заинтересованы именно во мне, Лев Артемьевич?» «А кто сказал, что я в вас заинтересован?» – хмыкнув, возразил ротмистр. «Это вы скорее заинтересованы в корпусе». Я просто предлагаю вам службу. Как только оформлю бумаги, вы сразу же окажетесь под защитой царя. И любой, кто попытается поднять руку на вас, поднимет ее на его величество. И все же вы решили сделать мне предложение. Я под впечатлением от того, как вы решили проблему на нитре. Дерзко, решительно и невероятно эффективно. И я не намерен обрежать вас в форму. «Меня вполне устроит то, что вы продолжите летать на своем аэроплане». «Прошу прощения, но я предпочту оставаться на вольных хлебах». «Подумайте до завтра, Федор Максимович. Не каждый день делают подобные предложения». Подвинув по столу чек на 10 тысяч рублей, произнес Тихонов. «Ага, подумаю. Все непременно. Вот уж чего и даром не нужно, так это поступать на службу в корпус. Даже на разовую работу подряжаться никакого желания» у меня немного другие приоритеты. Со спокойной жизнью не задалось, значит будем жить весело. Вопрос только в финансах. Конечно, по совокупности у меня сейчас получается порядка ста тысяч, но я не уверен, что этой суммы достаточно. Так что из управления я выходил с твердым намерением не иметь с ними ничего общего. Посетил банк, где депонировал чек, положил половину суммы на свой счет, и по две с половиной определил на счета Гаврилы и Насти. «То, что я выручу за трофеи, сугубо мое, а вот эта премия принадлежит всей команде. Надеюсь, они не решат после этого разбежаться. Сумма все же немалая. Хотя...» «Что-то мне подсказывает, что для Бирюковой это не столь уж и великие деньги. А со мной она по каким-то ведомым только ей причинам. И признаться мне было интересно, в чем тут дело». Такое знание куда полезнее неведенья. Надо же понимать, с какой стороны можно ожидать неприятности. Вот только разговор пока придется отложить. После банка вновь посетил гильдию. Диспетчер молча принял от меня бумагу с фабрики, внимательно ознакомился с ее содержанием, после чего сделал соответствующие отметки в бортовом журнале. И никаких особых эмоций, совершенно спокойно и по-деловому. Разве только кивнул с таким видом, мол, вот это совсем другое дело. Но все же не удержался и добавил. «Федор Максимович, я бы на вашем месте воздержался от посещения Венгерского королевства. Боюсь, что в этом случае гильдия вам не поможет. Как держался бы подальше и от государств, имеющих договоренность с венграми о взаимной выдаче преступников?» «Спасибо, я учту ваш совет». Слегка коснувшись Федора, поблагодарил я и направился на выход. Федор Максимович, ты скоро?» – послышался в голове голос Гаврила, когда я был уже в коридоре. Вместе с остальными амулетами Настя обнаружился и ее разговорник, а потому избавляться от комплекта не пришлось, что весьма удобно. Все же великое дело связь. «Минут через двадцать буду в порту», – дотронувшись до горошины за ухом, ответил я. «И как прошло?» – поинтересовался бортмех. Причем было заметно, что он озабочен, уж больно долго меня не было». «Все нормально. Облегчители пришлось вернуть, зато нам выписали премию в десять тысяч, по две уже на ваших счетах». «Амулеты стоят дороже», – заметила Настя. «Не уверен, что я мог так уж сильно возражать отправителю. А у вас там что?» «А у нас груз в обход гильдии нарисовался», – произнес Гаврила, и тут же поправился. «Вернее, пассажиры». «Даже так?» «А, привет тебе из недавнего прошлого». Я заинтригован. Ну так подходи. Мне нужно готовиться к чему-то особенному. Да нет, просто знакомых увидишь. Ладно, я скоро. Поймал извозчика и велел вести меня в порт. Можно было бы, конечно, и такси, но я предпочел прокатиться на лошади, подмерный цокот копыт и покачивание пролетки. Есть в этом что-то успокаивающее. У причала меня встречали старые знакомые, которые смотрели на меня неверящим взглядом. Да и было чему удивляться, ведь мальчишка мальчишкой, а уже пилот и владелец такой крупной птицы. Хотя еще совсем недавно они наблюдали меня в роли штурмана, что куда более соответствовало моему облику. Но ну, говорил я тебе, что он, а ты не он, не он», — передразнил товарищ Егор. Тот самый порубежник с Доброходского, что снимал с гуся картечницу. Помнится, он еще и подмигивал эвакуируемому сынишке. Ну, он вынужден был признать его напарник Антип. «Это вы, что ли, наниматели?» – поинтересовался я, пожимая им руки. «Мы», – подтвердил Егор и начал пояснять. «Тут такое дело. Застава наш понесла знатные потери, и на сходе было решено прокатиться по городам и весям, да пособирать сирот к лет 10-12, чтобы, значит, в семьи принять и вырастить из них порубежников». «И много уже набрали?» «Если с тобой сговоримся, то наберем еще больше». «Сговоритесь. Дело это хорошее. Над златом чахнуть я не привык, и под такое денег с вас не возьму. Только надо подумать, как лучше все устроить». «Гаврила, лавки надо мастерить». «Сделаем, Федор Максимович», – заверил бортмех. «Похоже, на фоне перепавшей доли с премией настроение у него приподнятое, и бесплатный перелет его не тревожит. С другой стороны, все одно должны были делать порожний скачок в произвольном направлении». «Увы, но мое благородство тут ни при чем. В смысле, я, конечно, помог бы и однозначно плату не взял бы. Не все измеряется деньгами». Но выгоду свою упускать все же не пожелал. Я вдруг понял, где смогу обосноваться на какое-то время, абсолютно не опасаясь ни за свою безопасность, ни за безопасность семейства Лужиных. В небольшом пограничном поселении все на виду, и пришлом там, по сути, делать нечего».